Нет сил выносить больше эти муки. Она тихонько подошла к той комнате, где хранились деньги, открыла дверь и заглянула туда. Слава Богу, его там нет, а хозяйка спит крепким сном. Она вернулась к себе и стала раздеваться. «Ну разве сейчас можно спать? Спать! Неподвижно лежать в постели с такими мыслями!» Они овладевали ею все сильнее и сильнее. И вот, полуодетая, с разметавшимися по плечам волосами, она кинулась в комнату деда, схватила его за руку и разбудила. «Кто это?» — вскрикнул он, приподымаясь с постели и глядя на мертвенно-бледное лицо внучки. «Мне приснился ужасный сон», — сказала девочка с той твердостью, которая рождается только в минуты тяжких испытаний. «Ужасный, невыносимый сон». И это не в первый раз. Я видела седого старика, вот такого же, как ты. Он был в темной комнате ночью и крал золото у спящих. «Вставай! Вставай!» Старик задрожал всем телом и молитвенно сложил руки. «Не меня проси», — сказала девочка. «Не меня, Всевышнего! Он один убережет нас от злодеяния. Во сне все было, как наяву. Я не могу сомкнуть глаз». «Не могу больше оставаться здесь, не могу бросить тебя одного в этом доме!» «Где снятся такие страшные сны? Вставай! Бежим отсюда!» Он смотрел на нее, как на призрак. Да она кому угодно могла показаться сейчас бестелесным призраком. И дрожал все сильнее и сильнее. «Нельзя терять ни минуты, ни одной минуты!» — говорила девочка. «Бежим, бежим!» «Ночью!» Прошептал старик. Да, ночью, ответила она. Завтра будет уже поздно. Завтра мне опять приснится этот сон. Бежим, больше нас ничто не спасет. Холодный пот выступил у старика на лбу. Он встал с постели и склонился перед девочкой, словно перед ангелом, посланным ему небом, готовый идти за ней куда угодно. Она взяла его за руку. и повела за собой. Когда они подошли к комнате, которую он собирался ограбить, она вздрогнула и заглянула ему в лицо. Какое же оно было бледное! Каким взглядом он ответил на ее взгляд! Она собрала их скудные пожитки в корзину, не отпуская руки деда, точно боясь и на секунду расстаться с ним. Он надел через плечо свою холщовую сумку, взял палку которую она не забыла подать ему, и они тронулись в путь. Ноги быстро несли их по прямым городским улицам и узеньким кривым закоулкам предместья, и также, торопливо, не оглядываясь назад, взобрались они на крутой холм, увенчанный древним замком. Но когда обветшалые стены поднялись перед ними вплотную в мягком свете луны, девочка отвела глаза от этих развалин Увитых диким виноградом, заросшим хом и колеблющейся по ветру травой, Посмотрела на город, что спал внизу во мраке долины, На реку, светлой лентой, извивающуюся вдали, На неясные очертания холмов и, отпустив руку старика, Обливаясь слезами, упала ему на грудь.